Ну, почивайте себе с Богом, а проснетесь, по трапезуем, все вкупе, — сказала ему Стиня Самсоновна и снова задвинула вплотную потаенный щиток. Дело на лады пошло, кажись, клей будет, — шепотом сказал Гречка, потирая руки. А что, бойко хлыстом прикинулся, Также шепотом выпросил блаженный, ощущая внутреннюю потребность в товарищеском одобрении. Уж что и говорить, я только дивлюсь, откуда ты насобачился. «Э, брат, главная причина — премудрость произойти, а тогда уж всякая штука пред тобою сама раскупорится, с сознанием своего достоинства похвалился блаженный. Я ведь тоже и сам хлыстом-то был, и по сей день у них в согласии числюсь, даже перекрещен был в Сибири матушке, потому дела у них важнецкие можно обворганивать». «Это точно, — согласился Гречка». И сам вот я не думал, не гадал, как свел было знакомство с Устинией, а вот оно и пригодилось. «Тебя-то они сманивали?» — спросил Фомушка. «Было дело. Да и как им не сманивать? Человек я тоже на все руки горящий, только в те поры я ни да, ни нет не сказал, а все приглядывался». «Э, брат, дурень же был!» — заключил Фома укоризной. А ты бы, по-моему, коли ты есть ловкий жорж, да человек разумный. Я вот даже архиерейские братец-то мой службы правил, и деньга же перепадала, ух, какая деньга-то обильная. Было, друг любезный, позже-то было, со вздохом предался он воспоминаниям. Да одна беда, зарвался, проведали добрые людишки, что я у поповщины за архиерея правлю, И у бегунов наставником состою, оповестили собаки окружным посланием, что ворди и самозванец нехеротанный, потому и веры и мать не стали в архиерейство мое. С тех пор вот и пошел по мирскому ж православию в облаженных юродствовать». «Это статья особая», — перебил его Гречка. — А ты мне теперь еще лучше вот что скажи. Ты знаешь ли, где у сладкоедушки инструмент захоронен? Без лопаты ведь не обойдешься. Знаю, — махнул рукою блаженный, и, перевернувшись на другой бок, через минуту захрапел безмятежным сном праведника. Но гречки не спалось. Его жгучи как-то донимала теперь обычная и столь долго лилейная дума о деле, которая предстоит ему через несколько часов. Долго оно для него было страстной, но недосягаемой мечтой, и вдруг теперь столь неожиданно является возможность осуществить его. «Храпи, фама, храпи себе в сласть, голубчик», — подумал он, нервно улыбаясь на собственную мысль. «Спать-то ты у меня, может, и завтра будешь, да только уж храпить тебе авике не придется». Приятели выспались и поужинали вместе с двумя хлыстами У тебя, мать, будут нынче наши ясные соколы в подызбище работать? Тихо спросил Фома Устиньо, отозвав ее в сторону. Хотели, братец, быть, точно хотели, а что тебе? Осип-то у меня ничего, а про то не знает, мигнул он на гречку. Так ты уж, матка от грехата, прихорони нас лучше в сарае у себя. Мы бы. — Значит, еще часик передохнули там. Хлыстовка провела их в надворный сарай, где у нее были сложены разные овощи и, между прочим, железные лопаты для огородной работы. — Надо будет перегодить тут часа с два еще, пока полночь не станет, — заметил Гречка. — Благо, лопаты под рукой, — откликнулся Фомушка. — А ждать-то можно, для чего не ждать? Я весь лишь из-за лопаты ублажил Устинью, чтоб в этот сарай нас упрятала. Мозги, не без внутреннего удовольствия, хлопнув слегка по затылку, похвалил его Гречка. — Эх, бы водки теперь Жаль, не домикнулись утрясь прихватить собою, — спохватился Блаженный. — Да, хорошо бы хлобыснуть перед работой-то, нечто смахать. — Далече, ничего не поделаешь и так уж обойдется дело. Гречка прилег на груду капустяных кочни, подослав под бок валявшуюся рогожу, а Фомушка все время похаживал себе по сараю, мечтая о том, каких вертунов он настроит, раздобывшись фармазонским рублем, и в темноте наступившего вечера видел, как с некоторыми промежутками времени и притом с разных сторон в избу хлыстовки осторожно прошли четыре человека. Все четверо более или менее были знакомы ему.